План и приемы Одной из плодотворнейших идей, какие начинают шевелиться в московских умах XVII века, было сознание коренного недостатка, которым страдала финансовая система московского государства. Эта система, возвышая налоги по мере увеличения нужд казны, отягощала народный труд, не помогая ему стать более производительным. Мысль о предварительном подъеме производительных сил страны как о необходимом условии обогащения казны и легла в основу экономической политики Петра. Он поставил себе задачи вооружить народный труд лучшими техническими приемами и орудиями производства и ввести в народно-хозяйственный оборот новые промыслы, обратив народный труд на разработку нетронутых еще богатств страны. Задав себе это дело, он затронул все отрасли народного хозяйства. Не осталось, кажется, ни одного производства, даже самого мелкого, на которое Пётр не обратил бы зоркого внимания. Земледелие во всех его отраслях, скотоводство — коннозаводство, овцеводство, шелководство, садоводство, хмелеводство, виноделие, рыболовство и так далее, всего коснулось его рука. Но более всего потратил он усилий на развитие обрабатывающей промышленности, мануфактур, особенно горного дела, как наиболее нужного для войска. Он не мог пройти мимо полезной работы, как бы скромна она ни была, чтобы не остановиться, не войти в подробности. Во французской деревушке он увидел священника, работавшего в садике, сейчас с расспросами и с практическим выводом для себя. «Буду понуждать своих ленивых деревенских попов к обработке садов и полей, чтобы они снизкивали надежнейший хлеб и лучшую жизнь». Познакомившись с Западной Европой, Петр навсегда остался медленным под обаянием ее промышленных успехов. Эта сторона западноевропейской культуры, кажется, всего более приковала к себе его внимание. Фабрики и заводы главных промышленных центров Западной Европы, Амстердама, Лондона, Парижа, он изучил особенно тщательно, записывая свои наблюдения.